Глава 12 Если хочется работать, ляг, поспи, и все пройдет. В нашей семье это правило не действует. Ровно в семь утра, спустившись в столовую, я увидела Зайку, Аркадия и Маню, быстро поглощающих тосты. А где полковник, удивилась я? Еще не встал, отозвалась из кухни Ирка. Опять проспал, ехидно заметила Ольга. Не первый раз. «Крепкий сон, свидетель чистой совести», — ухмыльнулся Кеша. «Или маразма», — захихикала Маша. Я неодобрительно посмотрела на развеселившихся детей и пошла на второй этаж. Полковник никогда не слышит звона будильника. Пару месяцев назад Маруся купила ему радиоприемник, и теперь... По будним дням, ровно в 6.30, в спальне Александра Михайловича начинают визжать ведущие шоу. Первое время, услыхав вопль вставая страна!», начиная мутро с программы «Бодрость», полковник, как ужаленный, подскакивал на кровати. Но сейчас он, похоже, привык к утренней канонаде. Я приоткрыла дверь в комнату Дегтярева. Ну, точно. Приемник надрывается, будильник корчится в судорогах а наш борец с преступностью громко храпит, завернувшись в пуховую перину. «Уже утро!» — закричала я. Никаких эмоций со стороны храпуна не последовало. «Эй! Проспишь совещание?» Начался храп со свистом. Я сделала шаг, поскользнулась, грохнулась на пол и больно ушибла правый бок. Руки ощутили скользкие следы на паркете. Похоже, тут побывала Джульетта. Надо же, она способна подниматься по лестнице. Обязательно потребую от Веры прятать улитку на ночь в клетку. Да и днем ползу не следует сидеть в укромном месте. Зайка, Аркашка и Дегтярев не любят Веру, считают ее бездельницей и нахалкой изляться на меня, когда она приезжает в гости. Почему отрицательные эмоции направлены в мой адрес? Глупый вопрос. Нельзя же высказать в лицо постороннему человеку все, что про него думаешь. Вот и приходится выплескивать недовольство на родного и близкого. Если честно, я не очень-то переживаю по этому поводу. В конце концов, рано или поздно Вера отправится во своясе. Но вот о Джульетте, которая превращает дом в каток, надо молчать. Не то об улитке... Мне будут напоминать до конца дней. Стараясь не шуметь, я сбегала в ванную, схватила рулон туалетной бумаги, живо вытерла пол и начала будить полковника. В конце концов, мне удалось растолкать его. Александр Михайлович сел и сердито спросил, «Ну, доложить обстановку?» Я подавилась мешок. Жаль, что подчиненные не могут видеть сейчас грозное начальство. Ей-богу, полковник чрезвычайно хорош в розовой пижаме с вышитыми зайчиками. Интересно, о чем думал модельер, создавший такой наряд для сна? Наверное, он предназначал его для маленьких девочек. Вот только где он видел малышек шестьдесят второго размера? Кто купил сей уютный костюмчик Дегтяреву? Александр Михайлович сам не ходит по магазинам. Полковник не капризен, надевает то, что ему дают, и редко спорит по поводу шмоток. — Ты зачем меня разбудила? — простонал Толстяк. — Уже семь пробила. Ты на работу опаздываешь. Дегтярев со стоном упал на подушку. Я заболел. Остану сегодня дома. — Что случилось? — испугалась я. Несмотря на уже не юный возраст, полковник не имеет хронических недугов. Да, он обзавелся толстым животом, лысиной, стал плохо различать расположенные вдали предметы, приобрел привычку брюзжать по любому поводу, но в остальном Александр Михайлович даст сто очков вперед молодым, и он ненавидит врачей. На ежегодную диспансеризацию Дегтярев идет лишь после взбучки от генерала, а если к полковнику прицепилась простуда, он ни за что не ляжет в постель. У Александра Михайловича есть свои методы борьбы с напастью. Он берет стакан водки, кладет в него две столовые ложки горчицы, перчит огненную воду, одним махом заливает в себя коктейль, Заедает его бутербродом из черного хлеба, сала и соленого огурца, а потом идет спать. Не советую никому из вас повторять сей фокус. Когда моя лучшая подруга Оксана, хирург по профессии, увидела так называемую микстуру, ее чуть паралич не разбил от ужаса. «Ты не доживешь до утра!» — закричала она, пытаясь отнять у Александра Михайловича волшебное пойло. «Спокойно!» — ответил приятель. «Меня в армии сержант этому научил. Действует безотказно!» С тех пор прошло несколько лет, но Александр Михайлович продолжает употреблять перцовку с горчицей, и, что самое потрясающее, наутро вскакивает бодрым и здоровым. «Понимаете теперь, почему я забеспокоилась, услыхав про желание Дегтярева провести день в постели?» «Немедленно говори, что у тебя болит!» – затормошил я его голова, сердце. «Мне плохо!» – проныл Дегтярев. «Постарайся описать симптомы!» – не успокаивалась я. «Мне мерзко!» «Дай лекарство!» «Сначала надо определить, что у тебя болит, а уж потом глотать пилюли!» «Да, аспирин!» «У тебя температура?» «Вроде нет», — пощупала я лоб Дегтярева. «Послушай, а что это за пятна на твоем лице?» «Не знаю. Морда чешется», — признался Дегтярев. «И на руках тоже появились. Насморк есть?» «Немного». «Горло болит?» «Да». «Голова?» «Да». «Живот тоже?» «Так не бывает!» все одновременно болеть не может. Давай постараемся определить причину». Несмотря на недуг, Дегтярев не упустил случая поспорить. «Ты не права, если человек попал под поезд, то у него все болит». «Но это не твой случай», — начала я злиться. «Хватит капризничать, а то вызову скорую помощь с капельницей». Полковник заполз под одеяло. «Знаешь...» Неожиданно признался он. «Мне сегодня привиделась дикая вещь». «Кошмар? Ну, лежу я вечером, бессонницы маюсь, весь чешусь. Вдруг...» «Нет, ты не поверишь. Говори!» «Ты сочтешь меня идиотом», — мямлил полковник. «Ничего, я привыкла к твоим глупостям». Полковник с подозрением посмотрел на меня. Пообещай, что никому не расскажешь. Буду молчать, как истукан. Вчера около двух часов ночи дверь в спальню приоткрылась и вошла подушка. Подушка? Такая странная, углом вверх, темно-коричневая. Я прикусила губу. Значит, Джульетта заглядывала к Дегтяреву. Впрочем, это было... Ясно раньше. Улитка оставила скользкие следы на паркете. Медленно так погуляла, дрожащим голосом сказал Александр Михайлович, и на кровать полезла. Я хотел очки нацепить, чтобы разглядеть ее. Согласись, у нас дома нет живых подушек, но очки куда-то делись. Так их и не нашел. «Наверное, у тебя поднялась температура, и начался бред». «Полагаешь?» «Конечно», — смело заявил я, «а пятна — это аллергия». «На что?» «Ты вчера ел паштет из масленки». «Очень вкусный, похоже, из морепродуктов». «Вот, твой организм дал на него отрицательную реакцию. Надо слопать супрастин, тавигил, кларитин и...» и забыть о паштете. Сейчас принесу таблетки. У нас непременно что-нибудь найдется. Не дожидаясь ответа Дегтярева, я побежала вниз, но прежде чем начать рыться в аптечке, велела ирки «Очень тихо. Найди Джульетту и запри ее в комнате у Веры». «Как ее туда засунуть?» задала идиотский вопрос домработница. «Молча!» «Она меня не послушает». «Со слизнем?» — Не договориться. — Я тебя не прошу вести с ней беседы. Хватай улитку и неси к рыбалке. Ирка отшатнулась. — Брать эту гадость в руки? — Ну, не в ноги же, — рассердилась я. Никогда", — Никогда отрезала домработница. — Да, Риван, простите, но я не могу. Вы меня знаете. — Я любые ваши капризы выполняю, даже в библиотеке со шкафов пыль сметаю, хотя ничего дурее и не придумать. Одну полку обтрясешь, пыль мигом на другую перелетит. Но развелено я делаю, а со слизнем не могу. — Ладно, — сдалась я, — ты его просто отыщи и мне скажи. Ирка кивнула, я выхватила из ящика упаковку пилюль и понеслась к Дегтяреву. Спальни его не было. Я поскреблась в дверь ванной. «Эй, ты как?» — ни звук в ответ. Я забеспокоилась. «Милый, ответь!» И снова тишина. Я испугалась. Вдруг Александру Михайловичу стало плохо. Поднялось давление, и он упал без сознания. Закружилась голова, он сломал ногу, Осторожно приоткрыв дверь, я увидела полковника, сидящего на унитазе, быстро зажмурилась и поинтересовалась, ты в порядке? — Дашенька, — прошептал Дегтярев, — родная, я умираю. Забыв про стеснительность, я разомкнула веки. За нашу многолетнюю дружбу я слышала от Александра Михайловича разные слова. Но родной Дашенькой он меня никогда не называл чуть не споткнувшись а сбившийся коврик я кинулась к полковнику что говори скорей почему ты сидишь на унитазе не подняв крышку я схожу с ума прошептал дегтярев у меня инсульт случился от удара пропадает речь приободрила я приятеля а ты бойко разговариваешь У меня видения, глюки, — еле слышно лепетал Толстяк. — И что тебе привиделось? — Вчера ночью я смотрел кино, — оживился Дегтярев, — ужастик про инопланетную мразь, которая к людям через трубы просачивалась. Вот почему ты бессонницей маялся, а сейчас она тут. — Кто? — Мразь. «Где?» «Загляни в ванну!» «Только осторожно!» Я погладила полковника по голове. «Дурачок! Насмотрелся, как маленький, страшилок! Вот уж не предполагала что ты столь впечатлителен!» «Суй нос в ванну!» настаивал толстяк. «Хорошо! Только, чтобы успокоить тебя!» улыбнулась я и перегнулась через край ванны. «Слава Богу!» Я умею сдерживать порывы, поэтому не зарала во весь голос. Вся ванна была покрыта ковром из мелких улиточек, а у кранов восседала Джульетта, благополучно разрешившаяся от бремени. — И как? — простонал полковник. — Она там. — Нет, — храбро соврала я, — здесь совершенно чисто. Полковник встал и нагнулся над ванной. «Ой!» — взвизгнул он. «Вот же она!» «Кто?» — изобразила я изумление. «Жуть из кино!» «И какие-то катышки!» Близоруко щурился толстяк. «Никого тут нет!» — упорно лгала я. «Можешь здесь постоять!» — обморочно прошептал Дегтярев. «Сколько угодно!» — заверила я его. «А ты куда?» — Пойду попью минералки. Только не уходи, пожалуйста. — Конечно, милый, — сказал я. — Лучше хлебни чаю, слопай бутерброд. Кстати, вот, возьми супрастин. — Спасибо, — пролепетал Александр Михайлович и, скукожившись, побрел к двери. Не успела она хлопнуть, как я развела бурную деятельность. Сначала, обхватив Джульетту за панцирь, попыталась оторвать ее от ванны. Не тут-то было. Она намертво присосалась к гладкой поверхности. Подергав мерзкую дверь в разные стороны, я приуныла, но потом догадалась, как действовать. Открутила краны, и в ванну тонкой струйкой потекла вода. Джульетта издала чавкающий звук и начала ползти вверх. Вот тут я легко отдрала ее, поставила на пол и живо принялась собирать маленьких улиточек в шапочку для душа, не забывая при этом пересчитывать потомство. Раз, два, три, четыре. Детенышей оказалось пятьдесят три штуки. Последнее чего-то не всплыл. Он остался на дне, под толщей воды». Испугавшись, что новорожденный захлебнется, я положила шапочку с младенцами на пол под раковину, опустила руки в воду, нагнулась пониже, потянулась за улиточкой и болтыхнулась в ванну. Вода мгновенно залилась в нос и уши, но я ухитрилась схватить крошечное создание, чихая и кашляя. Я вынырнула, поставила детеныша улитки на бортик, раскрыла глаза и услышала недоуменный голос Аркадия. «Мать, ты чем тут занимаешься?» Быстро кивнув на новорожденную губку, я уложила голову на надувную подушку и постаралась вести себя естественно. «Глупый вопрос, принимаю ванну при спальне полковника. А что тут странного?» «У тебя есть личный санузел!» «Я люблю иногда изменять своим привычкам», — заулыбалась я. Попросила Александра Михайловича пустить меня сюда. Кеша поправил галстук и плюхнулась в воду вместе с тапками. Я пошевелила пальцами ног. «Где ты видишь тапки?» «Они плавают рядом с тобой», — не успокаивался Аркадий. «Ну да, в принципе, пришлось согласиться мне». «Еще странно, что ты купаешься одетой». Занудством истинного адвоката продолжал Кеша. «Майку джинсы не сняла. Почему?» «Э-э... Ты, наверное, замерзла?» — с сарказмом спросил Кеша. «Решила выкупаться, не раздеваясь. Жаль, что не нацепила шубу». «Ну, или надумала заодно устроить пастерушку», — заявил Аркадий. «Это очень удобно. Одобряю твое остроумное решение». Надо налить побольше геля, и, образно говоря, убьёшь всех зайцев. Сама чистая и одежда тоже. — Прекрати говорить глупости, — кашлянула я. — И это приказывает человек, совершающий омовение при полном параде, да ещё и с тапками, — пафосно как актёр возопил Кеша. Я набирала воду, наклонилась и упала. — Зачем же ты... Перевешивалась через бортик. Хотела взять, начала было я и замолчала. — Что? Говори! — торопил меня Аркадий. — Видишь гадость! — подал из комнаты голос Дегтярев. — Да! — невозмутимо отозвался Кеша. — Большую! — Килограммов сорок пять! — Она так выросла! — испугался полковник. — Когда я тебя встретил, она напоминала подушку. «Теперь больше смахивает на грабли схамил Аркадий, оглядывая меня. Я хотела обидеться, но тут в ванную влетел полковник. «А маленький!» — начал он и осекся. «Это кто?» Я помахала ему рукой. «Привет, милый! Не узнал?» «Где инопланетная мразь?» — взвизгнул Дегтярев. «Если ты имеешь в виду мать, то она перед тобой абсолютно серьезно заявил Кеша». Тут были еще маленькие, — ошалело, — сказал полковник, — похожие на большую, но мелкие. И сколько штук деловито осведомился Аркадий? — Не считал. Я плохо их видел, — признался Дегтярев. Очки потерял. Думаю, сорок штук или чуть больше. Кеша закатил глаза. — Искренне надеюсь, что тебя посетили глюки, — Иметь дома одну большую мать и в придачу к ней сорок мелких мамашек страшнее перспективы нет. — Уйдите оба! — разозлилась я. — Мне надо вылезти и переодеться. — Глюки! — мрачно повторил Дегтярев. — Видения, миражи! Я, похоже, умираю. Перед смертью стоит как следует подкрепиться, — усмехнулся Кеша. — Пошли в столовую. Когда Аркадий увел Александра Михайловича, я выскочила из ванны, сняла мокрую одежду, нацепила на себя халат полковника и наклонилась, чтобы взять шапочку с улиточками. Сейчас пойду к Вере, вручу ей деток вместе с мамашей и велю держать семейство под строгим присмотром. Иначе бедный Дегтярев на самом деле лишится ума. Нащупала шелестящий полиэтилен и увидела пустую шапчонку. Я в растерянности начала осматривать пол. Минуточку. А где улитки? И куда подевалась Джульетта? Через пять минут я поняла, в чем дело. Под рукомойником обнаружилась дыра. Она зияла в том месте, где серая гофра уходила в стену. Очевидно, шебутные улиточки ухитрились пролезть в отверстие и сейчас спускаются в подвал. А Джульетта, пока мы с Аркадием вели идиотский диалог, удрала через приоткрытую дверь в коридор. «Надо немедленно объявить в доме поиски слизней, причем действовать нужно оперативно, сохраняя полнейшую тайну. Представляю». Какую истерику закатит Зайка, если увидит в своей комнате Джульетту? Кстати, у Заи очень плохое настроение. Она все пытается понять, каким образом секретарша Нина раскрыла козни Любы Ткачевой, пытавшейся обвинить несчастного начальника в изнасиловании.